Глава восьмая. Письмом оказался не что иное, как счет. Счет за лечение магии, что выставила нам больница. «Сто двадцать тысяч рублей?» — повесив голову, сокрушалась Вика. «Где я возьму еще сто двадцать тысяч рублей?» «Перечень услуг там?» — я хлопнул рукой по столу. «За эликсиры в основном. Алхимия сейчас дорогое удовольствие». «Сорок тысяч?» — выдохнула она. «Я заняла у коллеги. Шестьдесят в кредит. Больничный счет. Откуда еще сто двадцать?» «От себя не предупреждали?» — серьезно посмотрел на нее я. «Я...» Девушка сдвинула бровки, удивленно заморгала. «Я не помню. Может, что-то и говорили, но я думала, мои сто тысяч — это все». «Не все...» Задумчиво посмотрел я в счет. «Действительно, редкие эликсиры из редких ингредиентов. Тут тебе и чешуя дракона, и молотое перо феникса. Если дядя и не убил меня, то совсем за малым. Словно бы ему просто не повезло. Ну или меня намеренно хотели оставить инвалидом». «Знаешь что?» — Вика встала. «Здесь наверняка какая-то ошибка. Я поеду в больницу и все улажу». «Нет здесь ошибки». Сердечная жила Василиска, тыкнул я в бумажку, обходится в копеечку. Но я все равно съезжу, девушка засобиралась. Это какое-то недоразумение, я уже платила. Не трать бензин, лучше скажи, где мой телефон, мне так никто и не привез его. В смысле? Суетившаяся секунду назад она удивленно замерла. А, я совсем забыла про него, и ты ничего не сказал. Было не до телефона. Мне нужно позвонить. Вика все же собралась в больницу. Я несколько раз отметил, что толку от ее поездки не будет, но девушка настаивала. Тогда я просто пожал плечами. А сам же нашел старенький смарт Игната, протер заляпанный треснутый экран и позвонил по номеру с той самой визитки. Что ж, дом Орловских в финансовой яме. По правде сказать, я понимал, что это не моя вина, но все же был благодарен Вике за такую заботу. Ведь она могла оставить меня жить в теле парня-инвалида, но влезла в долги, чтобы вылечить. Я должен отблагодарить сестру за ее самоотверженность. Добыть денег, если даже способ будет не совсем законным. А денег нужно много. Я собираюсь уйти из школы, в которую учусь сейчас, и пройти экзамены в академию. «Академия магии — это закрытое учреждение. Чтобы постичь ее секреты, придется там поучиться». «Алло», — мне ответил женский голос. «Сантехника, слушаю». «Говорит Орловский, у меня особый заказ». «Особый?» Девушка повременила несколько мгновений. «Подождите, перевожу вас на директора. Ваша Биде уже приехала в магазин, он вам все прояснит». Беды. Вот так шифровочка. Здравствуйте, Игнат Сергеевич. В трубке послышался знакомый, хрипловатый голос Бориса. Как у вас дела, молодой господин? Не жалуюсь. А у нас хреново. Снова с водой перебои. Водяники все никак не доедут до водонапорной башни, что на отшибе, у старой лесопилки. Там, кажется, уже сто лет не ступала нога человека. Вот бы кто появился. «Хитрый старый лис. Шифруется, значит. Водонапорная башня у старой лесопилки. И место там, кстати, живописное, особенно на закате», — продолжал Хлебов. «А беды ваши у нас. Можно забрать». «Все понял. Благодарю. До встречи». «Что ж, уши с Хлебовым следует держать востро». Поэтому я пристегнул к поясу ножны с проводником и решил попрактиковать пару боевых заклинаний, чтобы отпечатать их на ореоле. Но сначала... «Вставай, Стас!» Я вошел в комнату к брату. Тот еще сонный, скривился, лениво потянулся под одеялом. «У нас с тобой сегодня первая тренировка. Или ты уже передумал надавать похари этому... как его?» «Лыков» сонно проговорил мальчик. «Так что давай, вставай, поедем, покажу тебе пару приемов». «Игнат», — закапризничал мальчик, — «я еще спать хочу». «Ну, как хочешь», — пожал я плечами. «Но я еще и заклинания собираюсь тренировать, так что...» Стас, как солдатик, тут же вскочил с постели, стянул пижамную кофту. «Заклинания? А какие? А ты мне покажешь?» Если ты поедешь со мной, я скрестил руки на груди, и добросовестно поработаешь на тренировке. Стас собрался довольно быстро. Когда мы вышли на улицу, я увидел, что Вика не взяла новый мускулкар. Постеснялась, что ли? Но я не растерялся и сам взял машину. — У тебя же нет прав, — озабоченно посмотрел на меня Стас, когда залез на переднее сиденье. Ага проговорил я, но, во-первых, в город мы не поедем, а, во-вторых, изобразив строгость, я посмотрел на мальчишку. «Никогда так не делай». Двигатель приятно заурчал, когда я щелкнул замком зажигания. По кузову прошла легкая вибрация, но сразу исчезла. «Тебе сколько лет-то?» Я посмотрел на Стаса. «Ну», — смутился он, — «а ты не помнишь?» Нет. «А, ну, двенадцать». «Тебе нельзя ездить на переднем сидении», — продекламировал я. Между нами повисла неловкая пауза. «Поэтому?» — я ухмыльнулся. «Хотя бы пристегнись». Солнце опустилось ниже. Покраснело, приближаясь к горизонту. Гравий мерно хрустел под шинами. Пыльный мускулкар катился вверх по подъему к виднеющейся вдали водонапорной башне. Мы со Стасом отлично провели время. Мальчишка оказался неплохо сложенным и, на удивление, сильным, схватывал на лету и постоянно сокрушался, откуда я знаю все, чему учу его. Я отмалчивался или отшучивался. Мы выбрали для тренировок широкую травянистую поляну, что развернулась перед полосой, у самого края засеянного подсолнечником поля. Там же, но в воздух, Я отрабатывал пару боевых заклинаний и одно тактическое, но простое и одноступенчатое. Первое пошло легко и отпечаталось на ареоле почти сразу. С тактическим пришлось повозиться. А вот последнее оказалось мне недоступно. Как только Мана хлынула с поверхности в душу, я понял, что тело игната слабее, чем я думал, и нужно подтянуть свое физическое состояние. К счастью, Я знал, как сделать это быстро и без качалки. Мне поможет алхимия. После тренировки я отвез довольного мальчика домой. «Спасибо, Игнат», — сказал он мне, прощаясь. «Никогда не думал, что с тобой может быть так интересно». «Закат», — проговорил я, когда остановился недалеко от водонапорной башни. «И никого». Выйдя из машины, пошел к башне. Продолговатая, покрытая ржавчиной, она возвышалась на добрый десяток метров. Рядом разместилась какая-то заброшенная сторожка. Перед ней большой пустырь. Башня располагалась на возвышенности, и отсюда разворачивался вид на сельскую местность, предместье большого города, белеющего вдали. Там, в городе, кипела дворянская жизнь. Здесь же было спокойно. Поймав себя на мысли, что наслаждаюсь видом и общей атмосферой, я улыбнулся. Правда, наслаждение было недолгим. «Наврал мне, что ли?» — задумчиво проговорил я, уставившись на старенькие электронные часы. Или... Внезапно я увидел нечто странное. Тут же нахмурился. Со звоном высвободил проводник из ножен. Сгорбился. Большое раскидистое дерево абрикоса отбрасывало длинную тень. Неладное было именно с тенью. Она забурлила, черная жижа просочилась из земли, запузырилась, как кипяток. В следующее мгновение что-то стало подниматься прямо из тени. Голова, плечи и привлекательная женская фигура. Привлекательная, но опасная. Передо мной появилась девушка. Длинные черные волосы заплетены в толстую косу. Белая короткая футболка наполнена красивой полной грудью. На плоском животике мышцы пресса и аккуратный пупок. Невысокая, но фигуристая, девушка носила поверх футболки джинсовую куртку без рукавов. Темные карго-брюки обтягивали ее крепкие бедра. Все бы ничего, но девушка сжимала в руках нож-проводник военного образца. Ее лицо скрывала белая безликая маска. Тенехождение. Спокойно, даже холодно проговорил я. Это особый вид магии. Секретный. Девушка, напряженная как струна, смотрела на меня. На ее загорелых предплечьях гуляли тонкие жгуты мышц. «Князь Михаил Аврамов изобрел это заклинание 70 лет назад», — продолжил я. «С тех пор дом Аврамовых известен в империи как один из самых лучших...» Девушка отвела руку с проводником чуть назад. Молния побежала по плоскому и широкому клинку. «Убийц!» — окончил я фразу, и девушка выбросила вперед руки. Острие ножа полыхнула. Поток пламени, огромный, словно дракон, вырвался из него, а паляя щебенку устремился ко мне. Я среагировал мгновенно, прокричал заклинание Звездного пути. Молния моргнула, с треском ударила вокруг меня. Я сделал шаг. кометы помчался вправо, замер сместившись на несколько десятков метров. Девушка метнула в меня взгляд, выбросила вторую руку. Огненные нити с ее пальцев потянулись к клинку, а поток пламени скрутился в шар, словно огромный валун. С гудением он покатился в мою сторону. Я указал острием на огненный смерч и использовал мешок мести. Блеснуло синим. Магический щит раскрылся, словно огромный зонд. Пламя с ударило в него, разбросало искры, а потом стало словно бы втягиваться. Смерч уменьшался. Огненная дорожка потянулась в мешок защитного заклинания, засияла в нем, как маленькая звезда. Стоит отдать девушке должное, она опомнилась быстро, не стала скармливать всю свою магию моему мешку. «Игнис Реверс Ворд! выкрикнула она возвратное заклинание, и я отметил, что у нее довольно приятный голос. Пламя замерло, словно видео поставили на стоп. Потом огненный поток пошел в обратную сторону, всосался в острие ее ножа. Оно, раскаленное как в кузне, блеснуло. Девушка вскрикнула, выбросила руку. Поток с новой силой понесся в мою сторону. Я же велел Мешку вернуть всю магию, что он успел собрать. Кокон из синего света лопнул, встречный огненный луч ударил в ее магию. Потоки перемешались, раскрылись друг об друга, как два красных цветка. Рев пламени оглушал. Воняло озоном и пеплом. Сухой воздух терзал кожу. Девушка внезапно сделала шаг назад. Я заметил, что ее магия ослабеет. Поток истончился. Ранее густой стал теперь прозрачным. Мое заклинание начало перебивать. Я взмахнул клинком, развеял остатки ее огня своим, а потом заставил проводник выплюнуть оставшуюся магию вверх. Желтая комета помчалась в небо, лопнула там, как пузырь. Девушка пошатнулась, ее маска потемнела. Я же решительно направился к ней. Та не стала ждать, вскинула проводник, выкрикнула заклинание. Я тут же заметил, как вокруг меня прямо из воздуха собирается вода. Ушел рывком звезды. Позади образовался большой водный пузырь. Мгновенно вскипев, он лопнул, расплескав кипяток. Там, куда я переместился, стал образовываться новый пузырь. Я ушел и от него. Так прыгал зигзагами, а за моей спиной хлопали пузыри кипятка. «Руптис!» — приблизившись, крикнул я боевое заклинание. Острее кинжала блеснула. Красная капля магии помчалась к девушке. Ловко, используя защитные чары, она легко отбила его ножом-проводником. Капля взвелась вверх по дуге, умчалась куда-то к водонапорной башне и лопнула в воздухе. Я ухмыльнулся. Девушка была хотела выкрикнуть очередной спелл, но я опередил ее. Мой клинок блеснул. Синяя волна помчалась к ней. Ровно таким же движением девушка отбила мои чары. Волна отразилась от ее напитанного магией клинка, со свистом помчалась к водонапорной башне, ударила в покрытый ржавчиной резервуар. Он моргнул, но ничего не произошло. Я же отскочил, используя звездную дорожку. Когда принял человеческий облик, заскользил на подошвах по гравию, выкрутился, вскинул кинжал. Выкрикнул заклинание. Такая же синяя волна помчалась, но выше головы незнакомки. Девушка, сбитая с толку моим маневром, застыла на мгновение, а в следующее, метрах в трех над ней, раскрылся портал. Вода хлынула туда потоком, обрушилась на нее и сбила с ног. Магия была портальной и носила название «Линейный разрыв». Первый мой обратный портал девушка отбила, и он, отскочив в водонапорную башню, открылся внутри нее. А второй я распахнул над головой незнакомки. Примитивная до да безумия схема, но рабочая. Энергичным шагом я направился к убийце. Незнакомка, вся мокрая, сидела на попе в огромной луже. Маску смыла. Девушка подняла на меня незнакомое смуглокожее лицо. Тонкие черты и карие глаза, красивой формы губы. Правда, оно было искажено гримасой, которую можно было бы назвать смесью недоумения и злости. Девушка вскинула клинок. с минимал», — спокойно проговорил я и указал своим проводником на ее. Нож лопнул в тонких женских пальцах. Клинок со свистом улетел куда-то в кусты. «Вот сука!» Грязно выругалась девушка. Я же приблизился, опустился к ней. Проговорил очередное заклинание. Велел призрачному лезвию объять мой кинжал. «Говори!» Я схватил ее за грудки. «Кто послал тебя?» «Пусти!» «В смысле послал?» Девушка оскалилась, показала белые зубки. «Послал убить меня!» «Что?» Внезапно пространство под абрикосовым деревом зашуршало. Я поднял взгляд, позволил девушке обернуться. Воздух съежился и металлически заскрипел, как дверь автомобиля. Из-под брезента невидимости, о чем я догадался сразу, выбрался Борис. «Красавчики! Вот так шоу!» — хрипло проговорил он и принялся сматывать брезент. С обратной стороны он был синий и полиэтиленовый, только блестящие магические руны выдавали в нем артефакт. Засунув его в машину, старенький белый хэтчбек Борис Хлебов направился к нам. Я вскинул проводник, и земля перед мужчиной взорвалась. Несильный, но чувствительный хлопок оставил в почве маленькую воронку. «Ну, полегче, ваш бродие», — застыв на месте, проговорил он. Не шагу ближе», — холодно сказал я. «Не то лопну тебя, как мыльный пузырь». «Ну-ну», — он показал в улыбке большие, словно конские зубы. «Не горячитесь, это была лишь проверка». «Проверка? Хороша проверка, чуть не запекли друг друга в собственном соку». «Это специально», — проговорила девушка, и я опустил на нее взгляд. «Некоторые храбрятся» а когда видят настоящую милитарику, делают ноги, как зайцы по горячему песку. «Цыц!» — строго сказал я. «Прошу!» — Борис примирительно поднял руки. «Все в порядке, Игнат Сергеевич. Это была лишь проверка. Экзамен, так сказать. Мне нужно было понять, на что вы способны и чего можете стоить в нашем деле. Прошу, отпустите Венеру». Венера Абрамова нахмурившись, проговорил я. «Из дома Абрамовых, из дома убийц». «Верно», — он кивнул, — девушка же молчала. «Тогда вы должны знать, что дома Абрамовых больше не существует». Я сжал губы, потому что знал, о чем он. Последнего из наших мужчин начала девушка. Убил три года назад Павел Замятин, убил на дуэли. Но это не значит, что ты не могла пойти по пути своих предков. Мы встретились взглядами. Девушка молчала. Ее посиневшие губы тряслись то ли от холода, то ли от напряжения. «Игнат Сергеевич, прошу. Она отличный маг-милитарик, но не убийца», — проговорил Хлебов. Подумав некоторое время, я отпустил девушку, и та сразу же прижала руки к полуобнаженной груди. Тогда я встал. Экзамен окончен. Я сунул кинжал-проводник в ножны. Отлично. Голос Бориса смягчился. А теперь прошу, не рубите с плеча. Выслушайте. Мы были вынуждены пойти на такой шаг. Работа опасная. Если брать всех без проверки, то такие редко переживают первый бой. А Вы отлично себя показали. Венера — одна из лучших боевых магов. Я посмотрел на девушку. Та устала поднялась с мокрой земли, торопливо пошла к машине. «И деньги», — Борис сглотнул. «Это прибыльное дело. Если вы будете успешны в нем, то быстро разбогатеете». «Хватит меня уговаривать», — улыбнулся я. «Что?» — Борис удивленно выкатил маленькие глаза. «Мне казалось, что вы обидитесь и уйдете». На обиженных воду возят, а мне нужны деньги. Не тяни, что за работа?»